Эпилог. Декабрь. Никогда сессия у Юльки не была столь волнующей, нервной и упоительной. Волнующей, потому что готовилась она к зачётам и экзаменам дома у Анвареса. Поначалу это было не так-то просто. Ну как тут учить, если рядом он? Ведь невозможно сосредоточиться. А он ещё над ней подтрунивал. Хотя он же и помогал, конечно. Слушал её и сразу понимал, где она плавает, где какие пробелы, и разъяснял всё очень доходчиво. Нервный, потому что она почти до паники боялась провалиться на экзаменах. Не столько из-за себя, сколько из-за него. Даже материнского гнева так не страшилось в своё время, хотя та грозила расправой в случае чего. Анварес, наоборот, успокаивал, мол, всегда можно пересдать. Но так не хотелось его разочаровывать. Ну а упоительный, потому что за каждый её успех За каждую хорошую оценку Анварес не просто её охвалил. Он смотрел на неё с неподдельным восхищением и не скупился на тёплые слова, но ну и на другие проявления чувств тоже был щедр. Съехаться он предложил ей сам. Так и сказал. «Переезжай уже ко мне. У вас там, конечно, вахта грозная, но я предпочту сам отгонять от тебя ухажёров». «Каких ухажёров?» — не поняла Юлька. Воззрилась на него в недоумении — Анварес стоял в дверном проёме, привалившись плечом к откосу, и смотрел на неё с затаённой улыбкой. «Окна, которые бьют и хамят вахтёрам!» Юлька растерянно захлопала глазами. «А кто рассказал?» «Это, кстати, никакой не ухажёр, неправда, всё это мой бывший. Помнишь, я тебе про него говорила?» зачистила она. «Припёрся пьяный, я его не звала и не пустила. Вот он и выбил стекло, идиот. Мне из-за него ещё попало. И ты потом меня выгнал». Вот поэтому я и предлагаю переехать ко мне». «Только поэтому?» — игриво прищурилась она, переняв его настрой. Подошла вплотную. Конечно же, он сразу и охотно показал, что не только поэтому. И, конечно же, она согласилась. «Как против такого напора устоишь?» «Завтра же перевезём твои вещи», — прошептал он ещё раз горячённый ей в макушку, тесно прижимая к себе. «Хорошо». Выдохнула Юлька, чувствуя, как часто вздымается его грудь, как мощно и быстро колотится сердце, еще не успевшее войти в привычный ритм. Вещи о ней и правда на следующий же день перевезли. Она совсем по-детски ликовала в душе, глядя на вытянувшиеся лица соседки Инны, Ольги, Егора, а особенно Розы Викторовны. Последняя вдруг принялась изображать из себя саму доброжелательность, хотя все последние дни рычала на Юльку при каждом удобном случае и сроду по имени ее не называла, а тут... «Юля, Юля!» «Двуличная какая!» — негодовала Юлька. «Ещё и подхалимка!» Но негодовала недолго и не сильно, потому что очень-очень радовалась. Хотя и боялась тоже. Ей нравилось оставаться у Анвареса, нравилась его квартира, но она не могла даже представить, чтобы чувствовать себя здесь, как дома. Она при нём даже переодеваться стеснялась, не говоря уж о более интимных вещах. Но с этим, думала Юлька, она как-нибудь разберётся потом. Главное же, этот переезд означал новый этап их отношений, означал, что она ему нужна не время от времени, а вообще. Жаль только, что Анварес ни разу не сказал ей пока, что любит её, а ей очень не хотелось это услышать от него. Да, он доказал это делом, но слова-то тоже нужны. Справедливости ради нельзя было сказать, что он вообще ничего не говорил. Ещё как говорил, и что счастлив с ней, и что красивая, Даже когда она с просонией лохматой и что скучает. Но это он писал в смсках когда они не виделись какое-то время. И что она самая лучшая и много всего другого. Но вот «я люблю тебя» ни разу не произнёс. А как хотелось, как нестерпимо хотелось услышать эти заветные, самые главные слова. Юлька ждала, порой порывалась спросить в лоб, но всякий раз сдерживалась. А вдруг скажет «не знаю». Было ведь такое, говорил, что не знает, как к ней относится. Тогда она восприняла это спокойно, а сейчас чувствовала, такая неуверенность её бы ранила, если не сказать хуже. Алёна Рубцова уверяла, что любит. Говорила, у него же на лице всё написано. Пусть так, а услышать всё равно хочется. Эти две недели перед сессией были совершенно особенными. Теперь Анбарес даже в институте не скрывал их отношений. Например, в столовую они ходили вдвоём. После занятий уезжали вместе. Единственный раз, когда она поехала на автобусе одна, какой-то ловкач умудрился незаметно вытащить у неё из рюкзака телефон. Хорошо хоть ни кошелёк, не документы. Всё равно плохо. Без телефона же как без рук. Но она сама виновата. Нечего было мечтать, когда едешь в час пик. анвар Анварес её утешил. И с того дня возил сам. Даже в субботу, когда она сдавала зачёт, а у него никаких дел в институте не было. Привёз, подождал, отвёз. «Ты меня так разбалуешь», — сетовала Юлька. «Пока есть возможность. Почему не побаловать?» А один раз Анварес подошёл к аудитории, где они сдавали экзамен по английской стилистике. Девчонки толпились в коридоре, нервничая и ожидая своей очереди. А тут Анварес. И не просто так, а к ней. Спросил, как она, поддержал, сказал, что будет ждать. Приятно, конечно, было, но и тревожно вдвойне. Если она ответит так себе, то подведёт его. Будут думать, что её теперь из-за него тянут потому что многие преподаватели в самом деле заметно переменились к ней. Но, к счастью, всё обошлось, и билет вытянула удачный, и собралась в нужный момент и ответила вполне. А после экзамена уже вечером они ходили на концерт. Места и в самом деле достались самые что ни на есть скверные, угловые в последнем ряду боковой трибуны, ничего толком не видно, так только драйв словить. Ещё и холодно было весьма, так что они сидели, а потом и стояли в обнимку. Но всё равно осталось ощущение восторга. Правда, скорее не от концерта, а друг от друга. Близился Новый год. Мама настаивала, чтобы Юлька всенепременно приехала домой. «Я для кого холодец наварила? Колбаски с отцом свиные наделали, как ты любишь. Юрка ёлку срубил. Кому это всё? Ты же обещала. Мы же договаривались». Мама ругалась, возмущалась, обижалась. Юлька выпрашивала разрешение приехать хотя бы на два дня позже. Но никуда же колбаски и холодец не денутся хотя сама прекрасно понимала, не в них дело, а в заботе. Её ждут, готовятся. А она? Она хотела встретить Новый год с Анваресом. Пусть без ёлки и колбасок, но с ним вдвоём. И осталось бы наверняка, но он сказал с улыбкой, езжаешь маму нельзя огорчать, а у нас ещё всё впереди». Ей даже немножко обидно стало. Так легко уступил. А перед самым отъездом Анварес удивил, преподнёс подарок. Большой бумажный пакет, набитый сладостями, прямо как в детстве. Довольная Юлька рылась в конфетках, разглядывала обёртки и комментировала. «О, вот эти очень вкусные! А вот эти не ела!» А потом нащупала внизу какую-то коробку. Извлекла, открыла и ахнула. «Новенький телефон! Да ещё и дорогущий такой!» Юлька аж растерялась. «Ой, зачем? Он же безумно дорогой! Можно же было что-нибудь попроще!» Прозовела она, смущённая и счастливая. «Ну как же? Ты уедешь на целую неделю. Мы хоть созваниваться будем». Анвар распровожал её на поезд, занёс сумку, потом проводница попросила всех посторонних покинуть вагон. Юлька понимала, что семь дней — это совсем мало. Пролетят, она и оглянуться не успеет. И всё же, когда он прижал её к себе крепко, обняв, не выдержала и пустила слезу. «Ну что ты!» — зашептал он горячо, заглядывая в глаза — Ты скоро вернёшься, я тебя встречу. Всё будет хорошо». Она кивала, а у самой горло перехватила спазмом. Непонятно даже с чего вдруг она так расчувствовалась. Он поцеловал её и ушёл под требовательные окрики проводницы. Юлька прильнула к окну. Спустя несколько секунд Анварес появился на перроне. Она вдруг испытала острое желание сойти с поезда. Так сильно не хотелось с ним расставаться. Ведь только-только у них всё наладилось. Затем поезд тронулся. анвар шёл по перрону, не сводя с неё глаза, потом отстал, а потом пропал из виду. На столе пиликнул телефон, прилетело новое сообщение от него. Юлька открыла конвертик, ожидая увидеть уже ставшее их ритуалом «Я скучаю», но увидела другое «Я тебя люблю». С минуту сидела, смотрела и перечитывала, затаив дыхание. А потом написала в ответ «И я тебя». Полгода спустя. Июль. Знакомиться с родителями анварыса Юлька откровенно трусила. Он её, конечно, всячески уверял, что она не может им не понравиться, и что вообще они люди мягкие и воспитанные, и даже если она им не понравится, она об этом даже не узнает. Вот это вообще её не утешало ничуть, а очень даже обескураживало. Уж лучше знать. Или нет. Но не поехать не могла. Во-первых, они подали заявление ещё в прошлом месяце и в сентябре должны будут расписаться. Так что познакомиться с родителями будущего мужа, как ни крути, нужно. А во-вторых, Анварес уже познакомился с родителями будущей жены. Мама с папой приезжали сами, нагрянули неожиданно, пришлось знакомиться. Но что удивительно, мама отнеслась к Анваресу очень благосклонно, причём сразу, и буквально преобразилась. Подобралась так, вела себя сдержаннее обычного, почти не выражалась, и даже Юльку не особо бронила за то, что держала такие дела в секрете. Пробыли родители всего два дня, но обещали теперь приезжать в гости почаще. И вот теперь Анварес вез ее к своим. «Просто будь собой», — говорил. «Не думай о том, какое бы впечатление произвести». «Будь собой», — буркнула Юлька. «Вспомни, что ты раньше про меня думал, а я собой была». «Я был слеп», — улыбался он. В чем Анварес точно не соврал, — Так в том, что родители его воспитанные. Встретили они её очень приветливо, особенно отец. Внешне Анварес и пошёл в него, те же чёрные кудри и брови, только глаза синие взял от матери и некоторую бледность. Обед по случаю приезда проходил бы совсем чопорно, если бы отец время от времени не выносил нотку позитива. То пошутит, то сам над своей шуткой посмеётся. Мама Анвареса лишь мягко улыбалась. Ну и расспрашивала Юльку обо всём, про детство, про здоровье, про семью и родителей, и даже про учёбу. Даже сам Анварес щёл это перебором и попросил маму завязать с допросом. Потом отец утянул Юльку во двор, хотел похвастаться их садом. Юлька с удовольствием улизнула. Мама ей понравилась, но рядом с ней она ощущала себя неуютно. А вот с отцом другое дело. Да и сад был действительно чудесный. В мае так, наверное, здесь вообще сказка. Папа Анварес рассказывал ей, как они этот дом купили, как оживили сад, совсем захеревший, какие они тут сорта выращивают, заодно перемежая рассказ с анекдотами из жизни. Нагулявшись, Юлька вернулась в дом, поднялась на второй этаж, в комнату, что родители выделили для них, прилегла и незаметно уснула. Тут сказалась и дорога, и нервы, и долгая прогулка на свежем воздухе. Проснулась уже вечером, тихонько выскользнула из комнаты, спустилась вниз. Подслушивать она не хотела, даже в уме ничего подобного не держала, но, услышав, что говорят о ней, не могла пройти мимо. Голоса доносились из кухни. Юлька сразу определила. Беседовали вдвоём, Анварес и его мама. «Она же не из нашего круга», — причитала его мама. «Она просто непосредственная и открытая. И вообще, мам, ну откуда ты этого набралась? Какой ещё наш круг? Как будто мы тут столбовые дворяне». Дело даже не в происхождении, а в интересах. «Вам есть о чём поговорить? На одной, прости меня, страсти брак долго не продержится. Не переживай, у нас полно общих интересов. Мы просто не все их ещё выявили. И потом, вы же с отцом как-то держитесь до сих пор и даже вроде счастливы. Но мы друг друга три года узнавали, потом только поженились. Ну а мы решили не терять времени даром». «Да ты сам стал какой-то несерьёзный, диссертацию забросил. Не забросил, работаю над ней». Просто на этой работе немного другая специфика. Приходится вникать. Меньше времени остаётся». «Ну вот, видишь. А остался бы там...» «Я бы там не остался. И не будем об этом». «Но всё равно, зачем сразу жениться? Я не понимаю. Она же не беременна. Друг друга мало знаете. Можно же как-то по-другому, ну просто пожить. Сейчас это в порядке вещей». «Главное, друг о друге, мы знаем, я люблю её, она меня, что ещё надо? И потом, ты бы видела Юлину маму, там как-то по-другому вообще не вариант». Она не то вздохнула, не то всхлипнула. «Мам, ну перестань, ты полюбишь её, узнаешь получше и полюбишь. Вот увидишь, её невозможно не полюбить». «Я тоже так считаю». Неожиданно раздалось над духом Юлька вздрогнула, едва не подскочив на месте. Папа анвара стоял рядом, спрашивая. «Когда подошёл? Откуда? Боже, как неудобно!» Юлька почувствовала, что стремительно и густо краснеет. «Пойдём, смутим теперь их», — подмигнул он. «А твои ж какие! Перемывают тут нам косточки! Не нашего круга, видите ли!» Мама и правда смутилась, когда они вдвоём вошли на кухню. Сразу замолчала, засуетилась у плиты и за ужином больше не атаковала Юльку вопросами. Но перед сном, пока Анварес с отцом парились в бане, заглянула к ним в комнату перетворив дверь за собой, протянула Юльке аккуратно сложенное банное полотенце, но сразу не ушла. Взглянула на неё серьёзно, сказала. «Ты не думай, Юля, что я приняла тебя в штыки и что я против ваших отношений». «Да, сначала я расстраивалась, конечно, ведь он же бросил всё, ради чего столько трудился. Но вот сейчас смотрю на него и понимаю, что никогда его таким счастливым не видела, как будто внутри него свет горит. Прав, Дима?» Может, на новой работе у него и не так всё гладко, но когда дома надёжный тыл, то всё ни почём. Поэтому я надеюсь, что мы с тобой подружимся». Она подошла ближе и неловко обняла Юльку на мгновение. Затем вышла из комнаты, оставив её в полной растерянности. Анварес вернулся из бани, разомлевший. Чёрные влажные пряди завелись колечками, глаза горели. Подошёл к ней, притянул к себе, произнёс полушёпотом, от которого тотчас побежали мурашки. Весь день ждал, когда наедине останемся. Даже два, если ещё поезд считать. Поцелуями своими жаркими он умел заставить забыться и не думать ни о чём. Но позже, когда в доме погас свет и стихли все звуки, Юлька всё же спросила его о том, что очень её волновало сейчас. Волновало оно, наверное, и раньше, но смутно. А после нечаянно подслушанного разговора просто не давала покоя. «А ты не жалеешь?» «О чём?» — сонно спросил он. «Я про нас». «Мама тебе что-то сказала?» — встревожился он. «Она сказала, что хочет со мной подружиться». «Ну и хорошо». Выдохнул, прижал к себе. «И всё же, скажи, ты не жалеешь? Ты ведь так много потерял». «Но обрёл ты я гораздо больше». «Гораздо. Я же так люблю тебя». Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2023 году. Читала Наталья Штин.